Настя, март 1991 года, Италия, Венеция. Денег было не жаль, ни капельки. По крайней мере, Настя изо всех сил себя в этом убеждала. Она не успела почувствовать себя богатой. И несусветная куча долларов представлялась ей всего лишь реквизитом. Будто заграничное кино смотришь и снисходительно наблюдаешь, как герой рискует жизнью, чтобы заполучить чемоданчик, заполненный бутафорскими пачками зеленых купюр. А вот поцелуй, тот искренний поцелуй, который она вчера подарила жену за него было стыдно, тошно. И обидно так, что хотелось схватить настольную лампу и разгрохать ее о стену. Она ведь жена от души поцеловала, от полноты чувств, в знак благодарности. Ой, ну, идиотка! Нет, хуже, чем идиотка. Тепличка вдруг вспомнила снасти Настей. Ее однажды так Сеня назвал. Тепличка — изнеженное, холеное создание, ни черта не понимающее в реальной жизни. Такие, как ты, и на червяка дохлого ловятся. Это тоже из синькиного лексикона. Вот она и поймалась. Ведь как поймалась. А я-то думала, что и жен меня от души обхаживает. Радовалась, как все красиво. Карпаччо, белини, дорогие тряпки и декорации роскошная. Каналы, гондолы. Сказка ожила. И принц явился. Что же это за мир такой несправедливый? Ну почему от всех приходится только и ждать подвоха И он, этот гадский подвох, приходит. Настя открыла шкафчик бара. Сейчас она выпьет не сока, а что-нибудь посущественнее. Рома, например, или коньяку. Потянулась сворачивать голову 100-граммовой бутылочки Мартеля, но в последний момент взглянула на прескурант, привешенный к внутренней дверце бара, и с ужасом вернула коньяк на место. «Десять долларов? За бутылочку, которую она выпьет в пару глотков? А ведь еще вчера!» Она снисходительно думала, что напитки в мини-баре стоят сущие гроши по сравнению с ее-то состоянием. «Эжен, сволочь!» — выкрикнула Настя и ударила кулаком в подушку. «Сволочь! Сволочь!» С каждой сволочью удары становились все сильнее Ну, как я не догадалась, неужели сложно было предположить, предугадать, что он такой бархатный неспроста, что он просто усыпляет мою бдительность? Настя постаралась взять себя в руки. «Может быть, еще не поздно?» и у нее получится найти его и остановить. Право слово, залепите жену по щечину, будет куда приятнее, чем даже отобрать у него деньги. Вдруг у нее еще есть шансы. Настя вспомнила, как Синька когда-то советовал ей порядчить свои мысли на листке бумаги. Она его поправляла, что говорить надо не порядчить, а упорядочивать. Настя схватила блокнот, с гостиничным логотипом, фирменный карандашик, все такое красивое, когда она еще поживет в гостинице с собственными канцелярскими принадлежностями, взяла и записала в столбик. Отделение, адрес банка, имя, фамилия, гражданство, гостиница, где он жил. Итак, адрес банка она не знает. Как его новая фамилия, не знает тоже. Гражданство тем более. И гостиницу, где жила жен, она не ведает. По всем пунктам полные нули. Ну идиотка. Она же ничего про нового и жена не знает. Слушала, развесив уши его байки про Казанову, да про то, что ты Настенька повзрослела, похорошела, а по делу полный голяк. Что стоило задать элементарные вопросы, как бы между делом. Как тебя и жен теперь зовут? А где ты остановился? В каком банке лежат наши деньги? Настя покосилась на лампу. Интересно, какой ей выставят счет, если она все же расшибет ее о стену? Да была бы у меня хоть десятая часть женовых денег, что угодно могла бы творить. Все бы лампы я тут перебила. Но сейчас она, увы, не в том положении, чтобы громить казенное имущество. Поэтому в стену полетел только гостиничный блокнотик и карандаш, а потом и стакан, свой собственный, привезенный из Москвы, тот самый, в котором она вчера варила Эженчику кофе. И изо всех сил старалась, дура, чтоб получилось вкусно, по-итальянски вкусно. Стакан, кондовый, советский, шмякнулся о стену, но не разбился. Метать его по второму разу Настя не стала. Смотрела, как в странных гранях искрят лучики солнца, и плакала. Ну, ладно, допустим, спросила бы я и Жена, как его теперь зовут и где он живет. Так он наврал бы с Мистер Смит из отеля Санта-Стефано. Лучше было бы дурочкой прикинуться и попросить, чтобы он паспорт показал. Интересно, мол, мне. Как заграничные паспорта выглядят? Он бы и подвоха, может, и не заподозрил, и тут же в голову пришла новая мысль. Нет, лучше всего было бы самой ему снотворное подсыпать, а потом осмотреть его бумажник. Там наверняка и новый паспорт бы нашелся, и визитная карточка его гостиницы, а может, еще больше повезло бы. эжен у нас мужчина самоуверенный, Может, он прямо в кошельке и бумажку с кодом доступа к счету держал. И Настя представила, что это не она, Настя, а он, Эжен, спит, опоенный снотворным. А она, она тем временем отправляется в банк и называет оба кода, и его, и ее, а потом заводит себе кредитную карточку и переводит на нее все 500 тысяч долларов, и мчится на водном такси в аэропорт, переоформляет свой билет, проходит на посадку и минут за десять до вылета звонит в Эженову гостиницу, чтобы оставить ему хамское сообщение. Вот такое же точно. Прощай, Евгений. Вот это было бы сильно. От одной мысли о такой сладкой месте у нее даже слезы высохли. Только не умею я так поступать. Не умею втираться в доверие и ласковыми словами, а когда человек расслабится, всаживать нож ему в спину. Ну что ж, Анастасия, не умеешь? Значит, и не берись. И живи скромным редактором с зарплатой в 300 рублей. А на миллионеров смотри по телевизору или сквозь витрины дорогих кафе типа «Флориана» или Харрис Ты-то сама в такие заведения больше никогда зайти не сможешь. Настя подошла к окну. Венецианский пейзаж, еще вчера изумительно романтичный, вдруг показался противным, тошнотворным. Она заметила, что вода в канале цветет, узкая полоска тротуара вся в щербинах, А голуби — вообще жирные твари. Жаль, что у нее на подоконнике действительно шипов нет. Тот-то бы они себе лапы пообломали. И вообще, Венеция — мерзкий городишка Тут болотом пахнет, а улыбки у итальяшек двуличные и избирательные. Улыбаются только тем, у кого денег много. Теперь ей здесь никто улыбаться не будет, особенно если денег не хватит за соки из бара расплатиться.